Письма к родным. Март 1910, май 1926. Альдоне Эдмундовне Булгак. Берлин. 1 марта 1910 года. Дорогие мои, так давно я не писал вам. Я странствовал по свету. Вот уж месяц, как я уехал с Капри. Был в итальянской и французской ривьере, в Монте-Карло и даже выиграл 10 франков. Затем любовался в Швейцарии альпами, могучий Юнг-фрау и другими снежными колоссами, горящими заревом при закате солнца. Так прекрасен мир. И тем более сжимается мое сердце, когда подумаю об ужасах человеческой жизни. И я должен опять возвращаться с вершин, в долины, в норы. Через пару дней буду в Кракове, где поселюсь на постоянное жительство. Оттуда пришлю тебе свой адрес. Крепко, горячо целую всех вас. Ваш брат Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Примечание. Софья Сигизмундовна Дзержинская, жена Феликса Дзержинского. Конец примечания. Краков – 31 марта 1911 года. Дорогая моя Зося, предполагалось, что я поеду на постоянную работу в Берлин. Однако дела складываются так, что сегодня я еду в Берлин лишь на несколько дней. А потом вернусь сюда и, вероятно, поселюсь здесь опять на продолжительное время. За мое неожиданное посещение мамочки мне досталось здорово и я должен буду отказаться от такого рода экскурсии. Ты, однако, Зося, не сердишься за эту поездку, не правда ли? Сидеть здесь тяжело, хотя я признаю, что необходимо. Я страшно хочу движения жизни. Я хотел бы вырваться из серой краковской жизни. Впрочем, все это пустяки. Лишь бы ты была сильна и все перенесла. Неоднократно когда я думаю о тебе, о ребенке, несмотря на все и вопреки всему, меня охватывает какая-то удивительная радость. И в душе что-то говорит мне, что наше солнце еще не зашло. Обнимаю тебя крепко, твой Феликс. Альдони Эдмундовне Булгак, Краков. 15 ноября 1911 года. «Альданусь, дорогая моя, я не писал тебе так давно-давно. Как-то так сложилось, как часто у меня бывает. Это было тяжелое время для меня. Моя жена, Зося, пошла по моим следам и попалась. Теперь уж год прошел, как она в тюрьме. В июне она родила там дитя, Ясика. Трудно описать, что она там должна была перенести». Теперь был суд, и ей дали ссылку на вечное поселение в Сибири. Ее вышлют через несколько месяцев, а может быть и раньше. До сих пор ребенок был с ней, так как кормила сама. Но взять его с собой она не сможет, ибо малышка не выдержал бы такого пути. Вот и не знаем, как быть с Ясиком. Я страшно хотел бы, чтобы он был со мной, Но боюсь, что не сумею обеспечить ему должного ухода, так как не имею об этом понятия. Родители Зоси не смогут его взять к себе, так как есть только больной отец и мачеха. Наверное, было бы лучше всего отправить его на несколько месяцев в деревню, в чьи-либо надежные и опытные руки. «Альданусь моя, не можешь ли ты мне что-либо хорошее посоветовать?» Я мог бы платить в месяц по 15 рублей. Может быть, знаешь кого-либо, кому можно было бы целиком доверять. Я не хочу никому доставлять забот. Но, может быть, ты все-таки знаешь кого-либо, кто проявил бы желание и имел время, и был бы человеком, которому можно было бы доверить ребенка. Я еще не знаю Ясика, даже по фотографии. Однако так его люблю, и так он мне дорог» а Зося такая сильная и устоит во всех трудностях. Так напиши мне об этом, если знаешь кого-либо. Быть может, все устроится и иначе, быть может, я возьму его к себе, и кто-либо из жен моих краковских товарищей займется им. Но я хочу иметь для выбора несколько вариантов, чтобы Ясику было лучше всего и моим друзьям меньше забот». Я все это время странствовал по Европе. Все такое же, как и всегда, беспокойный дух. Только нервы издергались. Жизнь за рубежом, когда мысль по ту сторону границы, когда душа тоскует о будущем и все ожидает его, такая жизнь часто хуже изгнания, ссылки, где человек далек от жизни и движения и живет лишь своей мыслью и своими мечтами. И если я не писал тебе, то потому что не могу и не хочу углубляться мыслью в свою жизнь, когда она так несносна. А в своем сердце я всегда ношу любовь к тебе, которую сохранил еще с дней моего детства. Пиши мне о себе и детях, как только тебе позволит время. Крепко целую тебя и детей твоих. Твой Феликс. Альдони Эдмундовне Булгак Берлин, 2 декабря 1911 года Дорогая моя, сердечно благодарю тебя за письмо. Мне не приходило в голову и не могло прийти, так как я знаю, в каких условиях ты живешь, что ты сама могла бы взять к себе Ясика. Я писал тебе, предполагая, что, может быть, ты случайно знаешь кого-либо, кто мог бы взять Ясика и к кому можно было бы иметь полное доверие. Еще не знаю, куда отдам его и что сделаю, но, во всяком случае, положение не так уж плохо. У меня столько друзей, которые готовы мне помочь, и которые не дадут погибнуть Ясику. А может быть, уже через несколько месяцев и мать сможет вернуться. Когда я вижу жизнь других людей, то мне стыдно становится, что нередко мои личные заботы отнимают у меня столько мыслей, чувств и сил, Но теперь пришло такое время, что нужно иметь много сил, чтобы выдержать, пройти через этот тяжелый период и дождаться лучших времен. Чувствую по твоему письму, что ты страшно устала. Я хотел бы обнять тебя крепко и сердечно поцеловать. Зло бросает свою тень на всех, и то, что ты пишешь о молодежи, это кажется сейчас присущим многим. Теперь такое время. Солнце так низко, что зло бросает свою тень очень далеко, и она заглушает все более светлые тона. Но пройдет это время, а тогда и те, которые знают теперь лишь муки эгоизма, познают более широкий мир и поймут, что существует более широкая жизнь и более глубокое счастье. «Поцелуй сердечно от меня всю свою тройку». Твой Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской Краков, 1 августа 1912 года Зося, моя дорогая, Любовь зовет к действию, к борьбе. У меня сейчас ежедневно с раннего утра Утомляющее и поглощающее весь день Занятия вместе с другими. Быть может, через несколько дней я напишу тебе побольше. Ваше коллективное открытое письмо я получил вместе с твоим письмом. По важному делу можно писать на мой адрес в Кракове заказные письма. Прочла ли ты силу? Стоит внимательнее прочесть, так как в этой книге много бодрящих мыслей, придающих настоящую силу. Крепко тебя обнимаю, Феликс. Софьи Сигизмундовне Дзержинской. Десятый павильон Варшавской цитадели, 7 января 1913 года. Дорогая Зося, я сильно беспокоюсь, как ты живешь без Ясика. Ты, вероятно, ужасно тоскуешь, и как ты вообще устроилась. О себе мне трудно писать. О своей жизни в десятом павильоне, с которым ты знакома слишком хорошо... Я мало могу написать интересного. Текут день за днем, неделя за неделей, и уже прошли четыре месяца моего заключения. Все пройдет, хотя передо мною столько этих месяцев. Я уже тихий, и эти стены не говорят мне уже так много, как раньше, ибо другие теперь времена. Надо ждать воскресенья, чудо, а пока погрузиться в сон». Время я провожу преимущественно за чтением. Я совершенно здоров и даже, кажется, поправляюсь. Вероятно, в скором времени брат получит разрешение на свидание со мной. Я ни в чем не ощущаю недостатка. И если бы я мог быть спокоен и за тебя, и за Ясика, что вам по возможности хорошо, тогда и мне было бы хорошо. У меня нет письменных принадлежностей, Письмо я должен писать под надзором жандарма и спешить, поэтому я пишу так хаотично. Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской 10 павильон Варшавской цитадели 11 февраля 1913 года Зося, дорогая моя, ты должна заботиться о сохранении своих сил.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 И вновь оживают эти давние-давние годы, когда мы были вместе. Сколько улыбок, любви окружало нашу юность и детство. Деревня, кругом леса, луга, поля, речка неподалеку, кваканье лягушек и клёкот аистов. Вся эта тишина и прекрасная музыка природы по вечерам и утречкам роса на траве, и вся наша крикливая орава малышей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 и вечно тоскует по нем, по его свету. Она увидает и коверкается, когда зло заслоняет этот свет. В этом стремлении каждой человеческой души к солнечному свету изиждется наша бодрость, вера в лучшее будущее человечества. И поэтому никогда не должно быть безнадежности. Злым гением человечества стало лицемерие. На словах любовь,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 и показать им путь к настоящему счастью. О себе мне нечего много писать. Сижу в тюрьме, как уже столько раз сидел. Вот уж десятый месяц пошел. Время бежит быстро. Неделю тому назад ко мне в камеру посадили товарища, и теперь мне лучше. Заключение скверно отразилось на моей памяти и работоспособности. Время провожу за чтением.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 За последнее время у меня было три свидания с сестрой Едвигой, приехавшей из Вильно. Твой Феликс. Софье Сигизмундовне Дзержинской. Десятый павильон Варшавской цитадели. 2 декабря 1913 года. Дорогая Зося моя!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 И когда я вижу его глазами души, мне кажется, что я вслушиваюсь в шум моря, полей и лесов, в музыку собственной души. Всматриваюсь в искрящееся звездное небо, шепчущее что-то сладкое и таинственное. И я вижу будущее, и чувствую в себе чаяние миллионов. Он имеет тебя и сердца наших друзей.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 И опять все то, что тюремными стенами и моими страданиями зарыто где-то глубоко в душе моей, выходит наружу и вместе с моим чувством к Ясику, тебе и друзьям моим, приобретает плоть и наполняет мою душу. И я чувствую вашу любовь и великое содержание жизни. Передо мной карточки Ясика и его товарища. Как хорошо, что мальчики-ровесники воспитываются вместе,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 чтобы он вырос не только физически здоровым, но чтобы и душу имел богатую и здоровую. Он в Кракове у своей матери, а я здесь. Я просил Зосю, чтобы она прислала тебе его фотографию. Она пишет мне о нем так много, что я как бы вижу его и нахожусь вместе с ним. Он счастливо перенес ужасную скарлатину. По-видимому, организм у него очень здоровый. Мать пишет, что он такой милый, что стал любимцем моих друзей. Он растет в компании своего ровесника, сына наших друзей, с которым вместе проживает Зося. Недавно Ясик узнал, что он Держинский. Это таинственное для него слово ему так понравилось, что он говорит теперь «я не сынок, не котик, а Асик Держинский». Забавный дорогой малыш. Со мной здесь в камере три его фотографии, снятые летом в деревне в Галиции. И правда он хороший. Об этом говорят не только мои влюбленные глаза. У Зоси есть уроки, а растить цнк ей помогают наши сердечные друзья. А я все сижу здесь, и не хватает мне лишь свободы. У меня теперь камера лучше, ибо с южной стороны, и солнце не забывает и обо мне». Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской десятый павильон Варшавской цитадели 6 января 1914 года Зося, моя дорогая, я очень беспокоился, не получая от тебя ответа на свое письмо от 1 декабря. И вот только на днях получил твое письмо от 4 января с письмом «Ясенька» и открытку от 9 января. Значит, мое письмо от 1 декабря пропало. Дошло же до тебя только последнее письмо. А мне так хотелось, чтобы дошло то письмо. Ты никак не можешь испортить Ясика своим нервным состоянием, ибо он знает и чувствует, что ты его любишь. Когда он увидит тебя печальной и расстроенной, Он почувствует это сам и спросит себя, что случилось с мамой, и ответит себе, что ее что-то беспокоит. Он научится понимать тебя, а это самое главное. Там, где любовь, там должно быть и доверие. И особенно в более старшем возрасте, когда отношение к ребенку не определяется правом власти, собственности. Только таким образом можно лучше всего бороться с вредными влияниями окружающей жизни. Я вижу из письма, что ты переутомлена, и если только можно как-нибудь устроить, чтобы ты смогла отдохнуть, то тебе необходимо добиваться этого, и тогда снова и память, и мозг будут лучше работать. Я не могу распространяться на эту тему. Ведь я знаю, как тебе должно быть тяжело и трудно найти эту возможность отдохнуть. Я же, находясь здесь, также совершенно бессилен. У меня остались только слова. И мое бессилие, и все это так действует на меня, что писать о себе и даже думать просто невозможно. Я должен бежать от Дум о своем бессилии и заполнить мысли образом Ясика или заняться общими вопросами, вспоминая жизнь людей, лишенных всего, и представляя их надежды на лучшее будущее. Моя способность к труду за последнее время сильно исчерпалась, и не раз возникает у меня мысль о неспособности в будущем жить, быть полезным. Но я говорю тогда себе, тот, у кого есть идея и кто жив, не может быть бесполезным, разве только если сам отречется от своей идеи. И только смерть, когда придет, скажет свое слово о бесполезности. А пока теплится жизнь, и жива сама идея, я буду землю копать, делать самую черную работу, дам все, что смогу. И эта мысль успокаивает, дает возможность переносить муку. Нужно свой долг выполнить – свой путь пройти до конца. И даже тогда, когда глаза уже слепые и не видят красоты мира, душа знает об этой красоте и остается ее слугой. Муки слепоты остаются, но есть нечто высшее, чем эта мука, есть вера в жизнь, в людей, есть свобода и сознание неизменного долга. О своей тюремной жизни не пишу, Ты ведь ее так хорошо до да боли знаешь. Иногда по вечерам такая тишина кругом, прерываемая и усиливаемая лишь внезапным коротким лязгом замка или засова, что все кажется каким-то кладбищенским сном, а вся моя недавняя жизнь и весь этот далекий мир кажутся только иллюзией. А днем так часто ожидание чего-то неизвестного и нервное напряжение. Когда закончится следствие, не знаю. Обещали в январе. Во всяком случае, до суда еще очень далеко. Несмотря на долгие годы тюрьмы, которые меня ждут, я хотел бы выдержать, чтобы вернуться к жизни. Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Десятый павильон Варшавской цитадели, 8 января 1914 года Дорогая Зося, здесь нужно много сил, ибо мне, вероятно, дадут 8 лет каторги. Увы, столько же получит и Эдак, так как его три года — это лишь начало. Вскоре ему дадут, пожалуй, больше. Пользуюсь случаем просить тебя посылать регулярно по несколько рублей Мартину Поколгу, который находится здесь с 16 марта, 1913 года. У него не было и нет сейчас ни гроша. Он все время голодает. Отнятые у него 50 рублей конфискованы. Родных у него совершенно нет. Он писал в Галицию некоторым знакомым, но ответа не получил. «Я не могу ему помочь, даже не могу с ним связаться. Твой Феликс». Софьи Сигизмундовне Дзержинской 10-й павильон Варшавской цитадели, 2 февраля 1914 года. Зося, моя дорогая, сегодня я получил коллективную открытку и твое письмо от 31 января, и мне сегодня хорошо в моей камере. Впервые после долгого времени я снова смог улыбнуться улыбкой, идущей из глубины души, и озаряющей жизнь и весь мир. И сегодня снова мысли мои стремятся к радости жизни, нашей жизни. Беспокоит меня только состояние здоровья Ясика, но я слышу голос, который мне подсказывает, что он будет здоров, ибо имеет тебя и друзей. И снова верю, что придет время, когда и я смогу его прижать к сердцу, дать ему почувствовать и любовь мою к нему, и веру мою в жизнь» уверенность мою сегодня смотрю на его последние фотографии вижу как он подрос и мечтаю о том времени когда смогу его видеть и ласкать хочу вернуться и вернусь несмотря ни на что когда наступают для меня такие радостные минуты как сегодня я полон уверенности что все можно перенести без отчаяния и сохранить свою душу до самого конца И не понимаю я отчаяния, трагедии, раз душа еще способна чувствовать, когда есть еще силы и живая мысль, и когда сердце еще так сильно бьется в груди. И снова жизнь становится чем-то таким, к чему следует подходить просто, что постоянно движется и развивается в противоречиях, но всегда дает выход душе человеческой, только бы она пожелала быть свободной. Тюрьма мучает и очень изнуряет. Но это сейчас цена жизни. Цена права на высшую радость, возможную теперь для людей свободных. И мука эта приходящая. Она ничто, в то время как радость эта всегда жива. Она высшая ценность. С трудом верится, что уже 17 месяцев прошло с тех пор, как я тут. И только мои настроения указывают, что эти месяцы не прошли безнаказанно. Долго еще мне придется здесь быть. Думаю, что и весь 1914 год проведу здесь. Напиши мне, что слышно на свете. Лучше ли сейчас цензурное условие печати? И, может быть, выходят новые печатные издания у нас и в России. Твой Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак, 10 павильон Варшавской цитадели, 3 февраля 1914 года. Дорогая моя Альдона, я получил все, и видовую открытку, и письмо с твоими сердечными пожеланиями. Человек здесь становится немного сентиментальным и думает и говорит о том, о чем обычно там, где есть работа, молчат. Там, на свободе, в жизни и в поступках руководствуешься верой в свое дело. Действие заменяет слова. Здесь же, где нет места никакому действию, его должны заменить чувства, слово и мысль. О себе я опять не могу написать ничего нового. Во внешней жизни никаких перемен. Я все еще не знаю, когда закончится следствие и когда, наконец, будет суд. Дни бегут, и, как обычно в таких условиях, когда взглянешь назад, кажется, что дни промчались с огромной быстротой. Но стоит лишь обратиться к своему настоящему и будущему, как время тянется поистине черепашьим шагом. Бессмысленное прозябание, которое могло бы довести до сумасшествия, если бы не спасала более широкая мысль, понимание неизбежности и необходимости этого прозябания, понимание того, что оно является ценой радостного и творческого будущего, приближающегося к нам в аду современной жизни. Мое настроение улучшилось, и хотя жизнь у меня сложилась так, что я вынужден быть источником страданий для самых дорогих мне людей, я живу в согласии с самим собой, и с повелениями своей души, своей совести, сколько бы мук это ни стоило ни мне, ни моим близким. И поэтому я могу обрести внутреннее спокойствие, хотя страдания и муки на моем жизненном пути не уменьшились и не уменьшатся. Сегодня нет такого человека, исключая лишь узкую горстку богачей, который мог бы сказать, что он не знает, что такое страдание и твои страдания так тяжелы, как у многих других. Однако если мыслью и чувством сумеешь понять жизнь и собственную душу, ее стремления и мечты, то само страдание может стать и становится источником веры в жизнь, указывает выход и смысл всей жизни. И в душу может возвратиться спокойствие, не кладбищенское спокойствие, спокойствие трупа, а уверенность и вера в радость жизни, несмотря на боль и вопреки ей. И сегодня из этих страданий человечества, скорее чем когда-либо, может прийти царство любви и всеобщей справедливости, мечта о которой выпистована в жестокой борьбе. Боль человека, если она открывает глаза на боль других людей, если она приводит к поискам причины зла, если она соединяет его сердце с сердцами других страдающих, если дает человеку идею и твердость убеждений, такая боль плодотворна. Я так хотел бы, чтобы мои слова дали тебе то, что человек в моем положении вообще может дать, мои слова, которые подсказала мне моя собственная тоска, моя борьба со злом теперешней жизни и с моим страданием, и с тем злом, которое есть и во мне самом. Ибо нет людей абсолютно добрых, и я к ним не принадлежу. Я лишь понял свои стремления и мечты, стремления и мечты человека, понял жизнь, и поэтому для меня боль — это не только мука, но и радость, и спокойствие, и любовь к жизни, и вера в лучшее будущее для всего человечества. Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской, 10 павильон Варшавской цитадели, 24 февраля 1914 года. Зося, моя дорогая, снова светлее в моей камере, так как я получил вчера твое письмо от 27 ноября вместе с письмом Озорника Ясика. Я хотел бы сам чаще тебе писать, чтобы отразить все то, что храню в душе моей для вас, и все, что является песней моей, но таится в самой глубине души, что жизнь легка и так желанна и могуча. Но у меня не хватает слов. Эта же жизнь, как и эти стены мои, высосали способность к живым творческим словам. Поэтому сейчас я так редко пишу. Тишина и мертвечина камерной жизни и на душу накладывают клеймо молчания, Серость этой жизни делает серой и поверхность души. Монотонность же этой жизни приводит к тому, что и душа становится точно застывшей, неподвижной, постоянно возвращающейся к тем же мыслям и чувствам. Поэтому, когда я сажусь за письмо, у меня постоянно такое чувство, что я начну повторять одно и то же. Почти те же слова для выражения все тех же чувств и мыслей. «Я стою на одном месте, а мне так страшно хочется жизни, действий, движения, что я иногда говорю себе, что свобода не привлекает меня нисколько, так как я не могу о ней думать, не чувствуя уз. И о жизни своей настоящей думать, о всех ее конкретных деталях думать о ней в целом не могу». Как не может живой человек охватить своей мыслью содержание смерти? Именно потому, что человек так сильно любит мир действительности, он создает себе мир абстрактных обобщений, который для него приобретает реальные формы. До известной степени ведь так происходит и на воле, где столько ада. Из любви к жизни возникает отрицание ее, и создается жизнь идеи. И этот мир идеи постоянно сливается с тем реальным в жизни, что я больше всего полюбил. Смотрю все время на бесконечно дорогое личико Ясика, и не могу наглядеться досыта, и улыбаюсь его фотографии. Возможно, так же, как и Ясик, глядя на мою, и повторяю «Ясик мой, мой». Сначала на фотоснимках, присланных мне в последний раз, Ясик показался мне каким-то другим. Но с каждой минутой я точно ближе узнавал его, и он все больше становился моим. И я не могу, когда смотрю на него, думать мрачно или с апатией. Деточка такая любимая, источник силы и уверенности, и необходимости борьбы за жизнь. Отвлеченные общие идеи приобретают плоть и силу и еще больше связывают с общей жизнью. Я нахожусь так далеко, и вынужден один сидеть тут без действия, без движения, не будучи в состоянии помочь тебе бороться за его душу и тело, за его жизнь, человека. Я должен с этим примириться, ибо иначе не может быть, ибо сама жизнь этого требовала. Я здесь не случайно. Но когда я думаю, что, может быть, слишком большая тяжесть легла на твои плечи, Тогда мне тут очень плохо. А обо мне не беспокойся. Я знаю, дорогая, что всегда к тебе могу обратиться. И обращусь, когда мне нужна будет помощь. Самую большую помощь от тебя я уже получаю, так как ты сама мне пишешь и связываешь с тем, что мне дорого. А материально я тут вполне обеспечен. Имею все, что тут иметь разрешается». И часто, когда думаю о тех, которые не имеют даже самых необходимых вещей, меня охватывает стыд и гнев на себя и тех, которые помнят о моих нуждах, забывая о других. Нет радости, как при общей трапезе, а тяготит проклятие, как на перу, утаенном от твоего брата, который находится по соседству от тебя, но с которым ты не имеешь права жить по-братски, хотя и знаешь, что он рядом с тобой, и что у него ничего нет. Также, впрочем, и в жизни, где нет стен, однако стена эта существует и разделяет, и каждый ее более или менее чувствует. Я не сектант, знаю, что невозможно было бы жить и работать, не создавая этих разделяющих стен. Но каждый, кто присвоил себе наше имя, чтобы не презирать себя, должен добиваться того, чтобы стен этих было как можно меньше, чтобы они не были совершенно непроницаемы. Чаще всего, суживая чувство братства до тесного круга людей лично близких, люди обманывают себя, живут тем, что уже минуло, что проходит. И снова мысли мои возвращаются к условиям жизни рабочих. Там уже и в жизни на каждом шагу это чувство братства, не филантропического, христианского порядка, заслуживающего уважения во времена Средневековья, а теперь отвратительного и лицемерного, живо и является творческим. Физически я совершенно здоров, но в отношении душевной жизни мне кажется, что у меня все меньше сил для радостной улыбки, хотя неверие в жизнь не возникало у меня никогда. У нас в камере сейчас несколько больше жизни, так как мой компаньон получил на днях обвинительное заключение и через месяц-два будет слушаться его дело. А о своем следствии я ничего не знаю. Наверное, еще с год посижу до суда. Твой Феликс Ясику Держинскому Десятый павильон Варшавской цитадели 24 февраля 1914 года Дорогому сыночку Ясику Дзержинскому в Кракове, в собственной ручке. Папа не может сам приехать к дорогому Ясику и поцеловать любимого сыночка, и рассказать сказки, которые Ясик так любит. Поэтому папа пишет Ясику письмо с картинкой и в письме целует Ясика крепко-крепко, и благодарит за письма Ясика. Пусть Ясик будет хорошим, здоровым и послушным, и поцелует дорогую мамочку от Фелика, и изо всех сил обнимет ее. Пусть Ясик поцелует Янака, Марыльку и папу Янока, и скажет, что Фелик здоров и вернется. Твой папа Фелик. альдони Эдмундовне Булгак Десятый павильон Варшавской цитадели 3 марта 1914 года. Дорогая Альдона, Значит, после четырех лет разлуки мы опять увиделись. Как во сне, в таком мучительном сне, Даже не дали нам обнять друг друга. Двойная решетка, за ней я в клетке, Как дикий бешеный зверь. И я даже не мог показать тебе той радости, Которую ты мне доставила. Я был как бы сонный и равнодушный, как привидение. Только настоящий сон может внести жизнь и радость, а наша действительная жизнь — точно ночной кошмар. И спустя несколько дней пришел благословенный сон, который позволил мне без решеток увидеть и обнять тебя. Кругом нас были цветы на лугу, и шелестели дубовые листья, и шумел сосновый лес. Возможно, что это было в Держинове. С нами был также и мой Ясик. Я лежал и смотрел сквозь тихо двигавшиеся сосновые ветви на небо, на облака, которые все бежали куда-то в нескончаемую даль, как толпы людей, странствующих в погоне за счастьем, толкаемых вечной тоской по лучшей жизни. Это движение облаков — это чувство, что ты и мой Ясик находитесь рядом со мной, как бы убаюкивали меня. Сон этот облег мои мысли и мечты живой плотью и дал мне новые силы, чтобы после пробуждения устоять в этой атмосфере скуки, оторванности от жизни и бессмысленного прозябания. Меня очень беспокоит мысль о здоровье Вандзи, Со времени нашего свидания не получил никаких известий о ней. Прямо страшно подумать, чтобы ей действительно могла угрожать опасность. Когда я думаю о всех тех несчастьях в жизни, которые подстерегают человека, о том, что человек так часто лишается всего того, к чему он был более всего привязан, снова моя мысль говорит мне, что в жизни... Надо полюбить всем сердцем и всей душой то, что не приходящее что не может быть отнято у человека, и благодаря чему становится возможна и привязанность его к отдельным людям и вещам. В некоторой степени так же было и до сих пор. Люди искали утешение и убежище от всех несчастий в мысли о загробной жизни и загробной справедливости. Но для земной жизни эта мысль бесплодна ибо она не движет жизнь вперед, а лишь освещает и увековечивает все несчастья и как бы покрывает землю траурной мантией. Это мысль заключенного, приговоренного к вечной тюрьме и брошенного в сморадную яму до конца дней своих. Но существует иная мысль, вытекающая не из лживого отрицания земной жизни, а из любви и привязанности к этой жизни. Мысль о победе на земле, а не о расплате за грехи, о вечных карах и возмездии за гробом. Любовь к страдающему угнетенному человечеству, вечная тоска в сердце каждого по красоте, счастью, силе и гармонии толкает нас искать выхода и спасения здесь, в самой жизни, и указывает нам выход. Она открывает сердце человека не только для близких, открывает его глаза и уши и дает ему исполинские силы и уверенность в победе. Тогда несчастье становится источником счастья и силы, ибо тогда приходит ясная мысль и освещает мрачную дотоле жизнь. С этих пор всякое новое несчастье не является более источником отречения от жизни, источником апатии и упадка, а лишь вновь и вновь побуждает человека к жизни, к борьбе и к любви. И когда придет время и наступит конец собственной жизни, можно уйти спокойно, без отчаяния и не боясь смерти. Феликс Софье Сигизмундовне Дзержинской 10 Десятый павильон Варшавской цитадели 17 марта 1914 года Дорогая моя Зося, вот уже две недели, как я сижу один. Я сам этого добивался и пока доволен этим одиночеством. Сейчас меня действительно окружает тюремная тишина, потому что тут непроходной коридор, следовательно, тут редко ходят и не стучат дверьми. И соседи не стучат в стену, и внизу никого нет. За окном недалеко, и в то же время так далеко, Висла, и я слышу, правда редкие еще, гудки пароходов и звонки ваверской пригородной железной дороги завислый. Это так близко, а слышу я эти отзвуки жизни точно сквозь сон, точно сквозь какой-то густой туман, издалека. На столе покрытым большим белым полотенцем вместо скатерти, все фотографии Ясика в белых рамках. Со всех сторон смотрит он, улыбаясь на меня. На стенах, как цветные пятна, открытки с видами, а кругом глубокая мертвая тишина. Точно меня самого и все вокруг меня, на бегу, вдруг пригвоздило к месту какое-то колдовство. И когда я так прислушиваюсь, «Точно обязательно должна прийти какая-то страшная весть. Я слышу в этой тишине лишь точащего дерево червяка, который, находясь в одной из досок моих нар, вечно мне сопутствует и без устали грызет». Когда эта тишина утомляет меня, я прерываю ее хождением по камере. В пустой большой камере шаги по каменному полу отзываются громким эхом, отражаются от стены потолка И звуком своим наполняют не только мою камеру, но, кажется, все это здание павильона. А когда физическая усталость заставляет меня остановиться, тогда я точно просыпаюсь и возвращаюсь в свой мир тишины. Теперь, когда я один, я работаю больше и, кажется, с большей пользой, и день у меня проходит быстро. Слишком долго лишь сплю. Иногда по одиннадцать 12 часов. И нет ни одной ночи, когда бы мне не снились разные сны. Реже всего радостные, чаще всего неприятные. Обычно какие-то чудные, фантастические, прямо-таки болезненные. Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Десятый павильон Варшавской цитадели Восьмое апреля 1914 года. Зося, дорогая, мысли мои все время бегут отсюда, из камеры. Все время мне кажется, что у вас там, в противоположность тому, что у меня тут, происходит что-то важное. И я постоянно точно выжидаю каких-то вестей. Я уже в течение 12 дней снова не один. Сидим вдвоем. В камеру ко мне посадили незнакомого молодого рабочего, довольно симпатичного, насколько мне удалось его узнать. И нельзя сказать, чтобы мы были недовольны обществом друг друга. Может быть, это только временно, пока мы не узнаем друг друга лучше. Это часто бывает здесь. Но что касается меня, не думаю, чтобы так было. Я заметил, что лучше всего чувствую себя в обществе детей и рабочих, И только уж чрезвычайно нервное состояние могло бы привести к тому, что и это общество тяготило бы меня. В таком обществе я больше чувствую себя самим собой. Тут больше простоты и искренности в общении, меньше условных форм в быту, а интересы и заботы этого круга мне более понятны и близки. И только тогда мои мысли перестают быть для меня чем-то отвлеченным. Они становятся кровью и плотью и приобретают силу. И неоднократно, думая о последних моих годах, сколько уже лет, когда я перестал непосредственно и постоянно жить повседневной жизнью рабочих, я вижу, сколько сил и крепости из-за этого я потерял. Я не виню ни себя, ни кого-либо. Так, вопреки воле, по необходимости складывалась жизнь. Но я все еще мечтаю и верю, что придет время, когда я смогу осуществить эти мечты, и когда я снова смогу черпать из этого источника силу и крепость. И я не думаю уже о минувших годах и о предстоящих годах моей жизни. А что молодость и ее сила вернуться, в этом я уверен. Такова воля души. Воля, которая двигает и толкает вперед жизнь и дает силу. И сейчас, когда я сижу с таким молодым, который мог бы почти быть моим сыном, когда отдаю себе отчет в этом, я не хочу верить, что уже пройден такой отрезок жизни. Но скоро забываю об этом, об этой разнице в возрасте. И мне кажется, что я буду шагать рядом и вровень с этой молодежью. Итак, «Чувствую себя в общем хорошо. Физически я здоров». Только в последнее время был несколько выведен из равновесия. Следствие по статье 102, как мне сообщил следователь, должно быть закончено через какой-нибудь месяц. Следовательно, начнется второй, довольно длительный, не менее чем полугодичный, период ожидания обвинительного заключения и суда, чтобы уже, наконец, получить приговор, и отсиживать его. Твой Феликс Софьи Сигизмундовне Дзержинской Десятый павильон Варшавской цитадели Третье-пятое мая 1914 года Зося моя милая, эта неделя полна впечатлениями. Позавчера я получил твои письма от 22 июня и 8 мая, а сегодня две открытки – от 3 мая коллективную и твою от 11 мая. За все и за открытку, писанную ночью у кроватки Ясика, я тебе так благодарен. В свое возвращение к жизни я сейчас верю, быть может, больше, чем когда-либо. И сегодня я чувствую, как живут самые заветные думы и чаяния мои, что я сам живу в тех и через тех, кто мне дорог и кто всегда в моем сердце. «И твои письма, и слова говорят мне об этом, и тогда я столько сил чувствую в себе и столько жизни и творческой работы вижу перед собой». Во вторник, 12 мая по новому стилю, в окружном суде действительно разбиралось мое дело за побег. «Я не послал тебе письма на прошлой неделе, так как хотел написать о суде, хотя о результатах ты узнаешь раньше, чем дойдет это письмо». Обвинительное заключение мне вручили за неделю до суда. Само же дело слушалось не больше 20-30 минут вместе с совещанием судей и чтением приговора. Зачитали полторы страницы обвинительного заключения. Допросили меня. Я признался, уехал. Прокурор произносит два слова. Поддерживаю обвинение. Защитник говорит несколько минут о моем длительном заключении, о манифесте, я отказываюсь от последнего слова, суд возвращается, зачитывает жесткое, обратить в каторжное на три года сына поселенца. Приговор будет зачитан в окончательной форме через две недели, и все кончено. Я должен поторопиться освободить скамью подсудимых, так как это место должен уже занять очередной подсудимый, какой-то вор. Я оглядел весь зал, искал хоть чего-нибудь родного лица. Ведь судебное заседание происходило при открытых дверях. Ни на одном лице, ни на чьем взгляде я не мог остановиться. Публика кругом чужая, не ради меня пришли, ради других. И лица их отражали только любопытство зевак. Ожидания обманули меня, хотя я заранее и был подготовлен к этому. Ведь никто из моих близких не мог быть предупрежден в течение такого короткого времени. Поэтому горечь этой минуты не вызвала во мне никаких несправедливых мыслей. Итак, я спокойно выслушал приговор. Я знал его заранее, не думал о его содержании, этих несколько слов. Все перенесу. Я думал о другом. Жизнь показалась мне такой привлекательной, Я видел ее глазами души, чувствовал ее полноту и слышал вечный гимн жизни. Защитник мой приветливо улыбался, посматривал на часы, торопясь в судебную палату по другому, более серьезному делу. Он уверял, что я прекрасно выгляжу в сравнении с 1909 годом, когда он тоже защищал меня в судебной палате. А я, не знаю почему, Вспомнил вдруг, что унты из собачьего меха, в которых я бежал зимой из Сибири, были такие теплые и шерстью наружу. Я сказал ему об этом, и мы смеялись. Он думал про себя, какие же у него мысли, а я понимал его улыбку, человека с положением, и мне было весело. Ведь вернулся же я оттуда, хотя и в собачьей шкуре. Сама поездка дважды. За обвинительным заключением и на суд. После 20 месяцев заключения — собственное движение, хотя и не по собственной воле и в ручных кандалах. Движение на улице, видимое через сетку и частую решетку из окна тюремной кареты. Витрины магазинов, одна с цветами, с надписью «Бордигера». Там, в настоящей Бордигере, я так недавно продил пешком, по берегу Средиземного моря в лунную ночь, уже после этого побега, сразу после него. Рестораны и кафе, фляки по четвергам и воскресеньям, трамваи, сколько денег я потратил на них, чтобы замести свои следы, и сколько проездил на них, прежде чем ехать так торжественно, как сейчас. Лица детей. Ясик мой, что ты делаешь в эту минуту? Такой ли ты уже большой, как вот этот? Такие ли у тебя смеющиеся веселые глазки? Так же ли, как тот, горишь желанием напроказить? Все это хлынуло на меня, переполнило мою душу. И я был сам, как ребенок, как во сне. Столько воспоминаний, столько красок, звуков, света, движения. Все это слилось, как будто в воспоминания о музыке, слышанной когда-то и пережитой. Радость жизни. В суровую, подчас ужасную жизнь поэзия вплетается через пламенную мысль. Мрак впитывает свет, как сухой песок впитывает влагу. А свет, проникая туда, где темно и холодно, и греет, и озаряет. И вот в то время, как слова признанной поэзии отражают то, что сейчас уже умерло, что уже является ложью, Родилась новая поэзия. Поэзия действия, неизменного долга человеческих душ, отрицающая всякие трагедии, безвыходное положение, беспросветное отчаяние. Она отнимает трагизм даже у смерти и невыносимого страдания и окружает жизнь ореолом не мученичества, а безграничного счастья самой жизни, настоящей, своей. Теперь я уже снова в камере, и уже не скоро опять вывезут меня. Потому что по статье 102 следствие как будто снова затягивается, и я рассчитываю на то, что просижу тут еще с год, прежде чем все будет закончено. Однако сейчас, если мой защитник не ошибается, для меня лично это не имеет значения, так как исполнение приговора будет засчитываться с 12 мая, то есть со дня вынесения приговора. А тут я так привык к тишине, что с некоторой опаской думаю об арсенале. В 1909 году, когда меня туда свезли, я в течение трех суток глаз не сомкнул и чувствовал себя прямо-таки невменяемым. Я сидел в те дни в здании, куда через коридорное окно отчетливо доносился страшный шум улицы, грохот телег, пролеток, бесконечные трамвайные звонки. Только потом, когда меня перевели в другое отделение, подальше от улицы, я смог уснуть. «Зося, ты мне столько пишешь про Ясика, и я все читаю и перечитываю твои слова. Снова к ним возвращаюсь. Смотрю на фотографию, закрываю глаза, чтобы его вызвать в воображении. Иногда мне кажется, что я что-то уловил, улыбку, взгляд» точно его всего увидел, но образ сейчас же тает, и я не могу представить себе его голоса, роста, как он умственно уже развит, представить его всего целиком. Я знаю, что это напрасный труд. Но когда я читаю твои слова, когда думаю о нем, мне кажется, точно он где-то тут невидимый при мне и дает мне минуты счастья. Поэтому я уж ни на что не жалуюсь, и ничто меня не мучает». И снова жажду Твоих слов о нем, и все мне их мало, а иначе не может быть. Но Ты не отрывай часов от своего сна и отдыха для длинных и частых писем. И если будешь мне писать в открытках о нем, о себе, о жизни, то и так мне уж много дашь. Ибо меня не будет мучить беспокойство, и я буду счастлив, чувствуя, как он цветет, и улавливая из слов Твоих темп жизни». Я так бы хотел видеть Ясенька, чувствовать его на руках своих, глазах, губах и сердце, слышать его щебетание и даже видеть слезы, пить улыбку его глаз, личика и губок. После приговора по статье 102 или после вручения обвинительного заключения буду добиваться разрешения увидеть его без решеток. Я знаю, что в Арсенале или Макотове Было бы легче добиться этого, чем тут, в павильоне. Но я не хочу напугать Ясика арестантской одеждой и кандалами. Вид мой может оставить в нем на всю жизнь чувство страха, а может быть и отвращение ко мне. Ведь человека за этой одеждой так трудно разглядеть. Ясик мой, будь же терпелив. Придет время, когда Фелик тебя сможет обнять, приласкать и поцеловать. И мы будем вместе. Папа тебе напишет, когда можно будет, Когда ты подрастешь еще немного. Будешь такой большой, Что уже не будешь проситься на ручки, А будешь молодцом, Ножки у тебя будут крепкие. А пока я пишу мамочке и тебе, зайчик наш, И помню о тебе, и люблю тебя. Крепко-крепко тебя обнимаю, Мое солнышко дорогое. Сегодня, 16 мая, Меня перевели в другую камеру. Мне жалко старой. Хоть она до сих пор и была довольно холодной, северная, и солнце лишь на закате посылало нам свои прощальные лучи, но когда под вечер на час или полтора до половины девятого открывали окна для проветривания камеры, я видел вислу, закат солнца, и глаза мои смотрели вдаль, хоть они свободные. В течение всего этого времени я стоял у окна, почти не замечая решеток, отделявших меня от этой дали, широкой и вольной, и наслаждался отблесками неба и вислы, молниеносным полетом ласточек и голубей, и улетал мысленно отсюда, вбирал в себя жизнь и невозвратную молодость. Там я и о друге мог думать» а теперь и тебе не смогу излить своих горестей, как это было в письмах от 21 января и 21 апреля. Там была полная тишина, тут больше движения. Тут перед окном густая стена деревьев, каштанов. Я слышу их шум, и солнце у меня с часу дня до самого заката, хоть и сквозь листья деревьев. Камера сама суха и тепла. Так что тут я быстро привыкну. Обычно, когда меня переводят из камеры в камеру, я чувствую некоторую привязанность к старой. Но это новая, моя старая знакомая с 1909 года и напоминает мне столько старых переживаний. Они тебе знакомы. Передай самый сердечный привет всем товарищам от меня. Напиши теплое письмо Веселовскому. Когда мы с ним сможем обнять друг друга? Крепко тебя обнимаю. Твой Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Десятый павильон Варшавской цитадели. 20 мая 1914 года. Дорогая моя Альдоночка, спасибо тебе за открытку. Последнее от 2 мая. С видами вильна, вызывающими так много воспоминаний о моих детских и юношеских годах. А меня уже три недели тому назад осудили по первому делу – за побег из Сибири. Дали мне, как я и предполагал, три года каторжных работ. Я ожидал их, поэтому они не произвели на меня угнетающего впечатления. Тем более, что по другому делу я получу больше – около пяти лет – И будет считаться лишь более суровый приговор, но не со дня ареста, а с 12 мая, то есть со дня первого суда. Таким образом, я теперь сижу уже не впустую, а отсиживаю срок приговора. Сижу я все в десятом павильоне и просижу здесь до второго суда, то есть, очевидно, еще около года. А потом меня переведут в другое место». Но кто не мечтает в моем положении, что произойдут какие-либо изменения, и я раньше буду освобожден. Впрочем, я не думаю об этих ближайших моих годах. Так же, как каждый человек знает, что его ждет неминуемая смерть, но не думает об этом, а живет, как будто он бессмертен, как будто смерть никогда не придет. Это закон жизни». А пока что я имел небольшое развлечение, когда сквозь решетку оконца тюремной кареты смотрел на уличное движение, слышал шум городской жизни, видел витрины магазинов, видел, как продают гробы, а рядом магазин цветов с ривьеры под громким названием Бардигера. Бардигера, Я там был!» Я шел лунной ночью пешком из Бардигеры по берегу Средиземного моря через итало-французскую границу в Монте-Карло. Как сегодня я вижу эту дорогу и море, посеребренное лунным светом, эти взгорья, пальмы, помню этот воздух, насыщенный запахом цветов и мимозы. Все это минувшее, но оно было и осталось в душе, которая полна песню наших лесов и лугов, и туманами, и росой по утрам, и нашими песками. Она полна любовью и верой в лучшее будущее человечества. В ней и печари наши, и вся последующая жизнь. И чем ужаснее ад в теперешней жизни, тем яснее и громче я слышу вечный гимн жизни, гимн правды, красоты и счастья. И во мне нет места отчаянию. Жизнь даже тогда радостна, когда приходится носить кандалы. Поэтому не печалься и ты. Жизнь такова. Но я, кажется, забыл передать тебе сердечную благодарность от моего товарища по камере за пожелания, которое ты ему пересылала, когда была у меня на свидании. Теперь я опять сижу не один, а с молодым рабочим, симпатичным в совместной жизни человеком. Мы вместе с 10 апреля, а еще не надоели друг другу. Камера наша теперь западная, И хотя вислы я уже не вижу, зато солнце у нас с двух часов дня. А ясики я имел в последнее время очень хорошее известие. Малыш здоров и хорошо развивается. Весна так его радует, что когда мать взяла его в праздники за город, он точно опьянел от впечатлений. «Твой Феликс».